К сведению автора, древние евреи, будучи монолитным этносом, представляли собой антропологическое разнообразие. Выходцы из ура халдейского имели шумерийский тип, низкорослые, коренастые, с рыжеватыми волосами и тонкими губами. Негроидную примесь дала пребывание в Египте. Семиты, высокие, стройные, с прямым носом и узким лицом – это примесь древних арабов, халдеев. Большинство же евреев – арминоидный тип – преобладавший в Ханаане, Сирии и Малой Азии, и именно тот, который ныне считают еврейским. Это расовое разнообразие указывает лишь на сложность процесса еврейского этногенеза, но не имеет отношения к этнической диагностике, ибо этнос и раса – понятие разных систем отсчета. Занимая жизненно важный стратегический проход между Черным и Каспийским морями, они играли важную роль в кровавых событиях Восточно-Римской империи. Хазария с VII века граничила на Кавказе с арабским халифатом, а не с Византией. Они были буфером между грабителями-степняками и Византией. Авары, болгары и мадьяры воевали с Византией на Дунае, куда хазары никогда не достигали. Они отбили арабов и тем предотвратили завоевание исламом Восточной Европы. Они пытались сдержать вторжение викингов в Южную Русь и к византийским границам. Викинги двигались на Русь по Днепру, который был вне контроля Хазарии. Где-то около 740 года царский двор и правящий военный класс обратились в иудаизм. Дата взята из апокрифа и ошибочно. Компетентный автор X века Масуди указывает, что это произошло в царствование Гаруна-Ар-Рашида, а точнее в IX веке. Иудаизм – не прозелитическая религия. Если бы действительно военный класс Хазарии просто сменил религию, не понадобилось бы заменять своих воинов наемными мусульманами, дорогостоящими и не очень надежными. О мотивах этого необычного события ничего не известно. Кёстлер в числе использованной литературы помечает книгу Артамонова, но из текста видно, что он ее не читал. Однако он сам приводит свидетельство караимского автора XI века, Яфета Ибнали, который называет хазар иудейской веры бастардами, Мамцер показывая тем самым, каким путем эта вера распространилась в хазарии. При наличии естественного хода метисации нет нужды искать мотивы политического характера. Бастарды возникают не по инструкциям правительства. Вероятно, это давало преимущество для маневрирования между соперничавшим христианским и мусульманским мирами, то есть культурно-политическими целостностями или суперэтносами. Какие преимущества может дать исповедание религии, одиозной для обоих соперников? И странно, что автор традицию и природное мировоззрение ставит в связь с требованиями политической конъюнктуры. Почему надо предполагать в Хазарах такую беспринципность? К X веку появился новый враг – викинги. скоро ставшие известными как «Русы». Нормандская теория происхождения Руси устарела полвека тому назад. Хазарский бастион Саркел был разрушен в 965 году, но центральная Хазария осталась нетронутой, однако государство Хазар пришло в упадок. Центральная, а точнее Волжская Хазария, была оккупирована сначала Хорезмом, а потом Гузами, Да, если бы оно продолжало существовать, то сохранились бы договоры и сведения о его политике, а ведь ничего нет. Насчитав 12 принципиальных и недиспутабельных ошибок, скорее сознательных заблуждений, можно прекратить дальнейшее изложение содержания книги. Да ведь не тайны и историографии темных и давних времен интересовали автора. Главное – это связь истории Хазар с последующей судьбой иудаизма.